Маленький принц посмотрел на меня и промолвил Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец. Я устало развел руками, что толку наугад искать колодца в бескрайней пустыне. Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча, наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды.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 Это правда, мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, И все же тишина словно лучится. «Знаешь, отчего хороша пустыня?» — сказал он. Где-то в ней скрываются родники. Родники, быть может, это только вечность и слеза, Сколько их на всей планете Сверху видит лишь звезда Снова путников спасут Родники от жажды Ради дел благих живут И помогут всем однажды Родники, родники, родники Родники, родники, родники Все мы знаем о них Добряки! Родники, родники, родники, Родники, родники, родники, Все мы знаем, они добряки. Родники зовут отныне Божьим вестникам удачи, И тем более в пустыне они много могут значить. И из родников вот этих состоят даже моря, без в мир светил, Они будто говорят, Родники, родники, родники, Родники, родники, родники, Все мы знаем они, добрики. Родники, родники, родники, родники, Родники, родники, родники, Все мы знаем они, добрики. Де ми знаємо, вони добрі.